А вот это дошло. Не беспокойтесь. Такое письмо дойдет. Найдет адресата. Вар. Варшава. Варшава. Но почеркнет Альберга, как неприятно сердце бьется. Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки.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 в котором скоплялись слезы? «Самому себе», — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, за то, что поцеловался тогда с ним. Елена моментально заплакала. «Сделайте мне такое одолжение», — продолжал Турбин. «Убери ты к чертовой матери вот эту штуку!» Он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, вслипывая портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья.